Глава 31 первая Каин плыл по реке своей юности в далекую страну, и покой его был безграничен. По дороге к белому свету под мерцающими кронами лиственниц он был наконец-то свободен. А на берегу стоял молодой человек, еще почти мальчик. «Друг встречает», — подумал Каин и тут же узнал встречавшего. На другом берегу его ждал Авель. Полной любви. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос ВОС. Январь 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирил Петров.